Глава 17. Алекс и до этого момента страдал от холода. Пусть не так сильно, как от всего остального, хотя сентябрь был довольно тёплый. Она мёрзла от того, что почти не двигалась, и к тому же была сильно истощена. Но внезапно холод стал гораздо ощутимее, как будто резко наступила зима. Теперь она мёрзла не только от неподвижности и истощения, но и от того, что температура упала градусов на 10. Свети под дневного освещения небо снаружи потемнело. Затем на крышу обрушились сильные порывы ветра. Он выл и свистел, и порой эти звуки казались вопломячания. Крысы тоже забеспокоились. Они т ой дело поднимали голову, с тревожно поводил сами. И вдруг в одно мгновение на крышу здания обрушились потоки ливня. А чё она заскрипела и застонала, словно корабль, попавший в бурю. Алекс даже не успела заметить, как все крысы вылезли из укрытия. Они уже спускались вниз по стенам, чтобы напиться дождевой воды. Из стремительно разрастающихся лож на бетонном полу теперь она насчитала их 9, хотя не была уверена, что они те же, что и раньше. Вот, например, это здоровенный тварь, чёрная, с ржавыми подпальниками. Кажется, она появилась недавно, и остальные её побаивались. Она спустилась раньше всех и начала пить из лужи, к которой никто больше не подошёл, и первой же поднялась обратно по верёвке. Казалось, остальные всегда следуют её примеру. Намокнув под дождём, эта крыса стала выглядеть ещё мерзительнее, её шерсть казалась грязной и слипшейся, взгляд стал более пристальным, словно теперь она постоянно держалась настороже. Намокший длинный хвост вызывал даже не отвращение, а страх, как будто это была какая-то другая тварь, существовавшая отдельно от крысы, что-то вроде змеи. За проливным дождём началась гроза, к сырости добавился холод. Алекс совсем закоченела, спина лову все не могла пошевелиться. Лишь чувствовала, как по телу прокатываются волны озноба. Не просто дрожь, а настоящие судороги. Она лихорадочно стучала ступами. Ветер проносился по огромным пустым помещениям с такой силой, что её клетка раскачивалась и вращалась вокруг своей оси. Чёрно-рыжая крыса, единственная поднявшаяся по верёвке, вначале раскачивалась взад-вперёд по крышке клетки, затем остановилась и высоко поднялась на задних лапках, почти встав на цыпочки. Судя по всему, она подала некий сигнал всеобщего сбора, потому что буквально через несколько секунд все остальные крысы присоединились к ней. Они были повсюду, вправу, слева, на крышке, в корзине. В мгновение весь зал осветился вспышкой молнии, все крысы одновременно подняли головы, затем стали носиться туда-сюда. Однако эти перемещения не были хаотическими, скорее они напоминали какой-то ритуальный танец. Крысы тяргались словно гальванизированные. Только огромная чёрная крыса продолжала неподвижно стоять на доске. Бряжащий кресло Алекс Затем тварь наклонилась и пристально глядя на неё расширенными глазами, наконец снова выпрямилась и встала на задние лапки. Её живот с рыжами подпаленными выглядел неправдоподобно огромным, раздутым. Она резко запищала, размахивая передними лапками во все стороны. Подушечки лапок были розовыми, но Алекс видела только когти. Она поняла, что крысы невероятно умны. Они догадались, что голоду, жажде, холоду которую она испытывала, нужно добавить страх и устроили свой адский концерт, чтобы окончательно её сломить. Ей удалось выпить несколько капель дождевой воды, через которую швыряли ей в лицо порывы ветра. Она больше не плакала, она дрожала. Она уже думала о смерти, как об как бы освобождении, но не осмеливалась представить себе, каково это быть сожженной крысами. сколько дней не будут её питаться, не выдержав, Олег уже собралась заопить. Но впервые за всё это время из её горла не вырвалось ни единого звука. Её истощение достигло предела.